Глава 27. Сразу два покрытых пламенем ножа срываются с рук. Один прилетает в первую в огромном ряду машину, старенький, но крепкий БТР, а второй встречается с последней, объятой энергией-легковушкой. Вовремя активирую взрывной эффект, и автомобили, несмотря на защиту, тут же поглощают огонь. Они чуть подпрыгивают вверх, а все находящиеся внутри люди мгновенно сгорают. Пространство оглашает трех стирающихся об асфальт шин. Машины тормозят. Они начинают врезаться друг в друга, сбиваясь в неразборчивую кучу. Оставшиеся в живых о чем-то вопят, офицеры стараются раздавать команды. Но... и я просто так стоять не собираюсь. Ножи успели вернуться обратно и готовы к новым приключениям. Шустро наметив новые цели, я снова кидаю их. Первой моей задачей было остановить наступление врагов. Теперь же я просто собираюсь убить как можно больше. Мясорубка начинается прямо сейчас. Прием, прием, генерал! Мужчина в испачканной и рваной военной форме сидел возле дерева и трясущимися руками настраивал рацию. Генерал, вы меня слышите? Генерал! Капитан, капитан Щеткин, это я, генерал Жучков. Что произ... Донеслось из динамика. Доложите об... Абс... Мужчина сглотнул и уперся в рацию лбом. Расслабленно вздохнул. По стертым кнопкам потекла кровь. «Мы... вернее, нас...» «Капитан Щеткин, сынок, что там у вас про...» «Простите, генерал...» Слезы, до этого момента остававшиеся в глазах, хлынули вниз. «Наш батальон уничтожен. Я... я всю жизнь выполнял приказы и ни о чем не жалею. Но...» «Капитан, я высылаю подмогу, не переживай, парни уже едут, ты останешься жить и...» «Не нужно подмоги, генерал!» Обреченно прошептал мужчина и, услышав странный звук впереди, приподнял голову. Нервно улыбнулся увиденному. «Больше никогда и ни за что не суйтесь сюда. Прошу вас, генерал, эту войну нам не выиграть. Пусть пацаны едут домой и охраняют свои семьи. Пообещайте мне это, генерал, прошу!» «Капитан Щеткин, отставить! Отставить отчаяние! Доложите мне обстановку и где сейчас находится враг, чтобы мы могли оперативно...» «Передайте Светке. Будто не слыша, о чем говорит генерал, мужчина продолжал тараторить болезненным тоном, что ее фасолевый суп – самое лучшее, что я ел в своей жизни». «Капитан Щеткин, отставить, говорю тебе! Ты сам ей это передашь, понял? Капитан!» Рация отлетела метров на пять и приземлилась прямо на дорогу. Хоть и сильно поврежденная, она все еще продолжала работать. Капитан Щеткин! Окинув взором покорюженные машины и горы трупов, я сплюнул в траву. Поморщился и отвернулся. Да, убивать людей занятие для меня привычное, но от брезгливости избавиться так и не удалось. Да и радости никакой я не испытывал. Это просто работа. Тяжелое, что морально, что физически, но работа. Только так к этому и надо относиться. Поначалу, когда я только приступил к битве с объявившимися врагами, было трудно. Объединенные с военным Биры оказывали серьезнейшее сопротивление. Я понял, что неспроста они стали главным кланом Твери. Союз спасения действовал слаженно, жестко и эффективно, но... Лишь в первые пару минут... По мере того, как я убивал все больше и больше, благодаря кровожадности маньяка, характеристики росли, а следовательно и росла моя сила, причем бешеными темпами. Поэтому, пережив первые самые сложные минуты, очень скоро я склонил чашу весов в свою сторону. Устроил настоящий ад на земле. И там уже никакая слаженность и сотни вооруженных обученных людей ничего не смогли предпринять. А предпринимали они, надо сказать, очень многое. Например, довольно эффективно координировались между собой при разделении на множество специализированных групп. То есть в отдельные группы были собраны, например, стихийные магии, действия которых были прекрасно согласованы: Огонь, лед, ветер. Они дополняли друг друга и наносили огромный урон. Использовали такие совместные комбинации, что мне и в голову бы никогда не пришли. Также не стоит забывать и о разного вида бойцах ближнего боя, об обычных солдатах, пользующихся усиленным энергией оружием. О целителях, разумеется. Было видно, что Союз Спасения очень долго тренировался, и подобные маневры в критических ситуациях для них не редкость. Они превосходно сочетали обыкновенную военную тактику с элементами магии. Это чем-то похоже на то, как работает наша команда, но в сотни раз лучше. Оно ну и понятно. Ведь в их распоряжении огромное количество ценных кадров, а у нас – простые деревенские ребята. Поэтому уверен, бейся против Союза спасения кто-то другой, они бы обязательно победили. Но судьба распорядилась иначе. Я не батальон и даже не армия. Я хуже. Много хуже. Меня почти невозможно увидеть и невозможно поймать. Скорость всех вместе взятых бойцов вряд ли достигала и половины моей. Благодаря этому я катком проехался по, казалось бы, непобедимой машине для убийств. И натурально сравнял ее с землей. А еще стал сильнее, в разы сильнее. Несравнимо выше того уровня, что был каких-то десять минут назад. Не знаю, достигну ли я хоть когда-то своего предела». После того, как с «Союзом спасения» было покончено, я стал ждать остальных. Красного света. Но этих ублюдков не было видно даже с моим превосходным зрением. Странно. Достав пейджер, я написал с него последнее сообщение и разбил об асфальт. Сообщение с угрозой. «В последний раз предупредил командование клана о том, чтобы и думать, забыли соваться к нам». Хотя они, наверное, и так испугались после донесения от капитана Щеткина. Отталкиваюсь от дороги и лечу обратно в деревню. А то здесь мне больше нечего делать. Теперь осталось дождаться, когда появится краснокожий со своими бойцами, и покончить совсем раз и навсегда. Думаю, после усиления от разгромленной армии он больше не представляет для меня никакой угрозы. Ах, да. Характеристики. Сила. 3165, ловкость 3165, выносливость 3165, энергия 3165, скрытность 3065, хладнокровие 3065, восприятие 3065. Пугает? Хм, могу понять. Но лично для меня видеть такое не вызывает никаких эмоций. Сколько я там убил? «Ох, oh, даже и не знаю. Около 500 человек, наверное». «Да, уверен, это далеко не все люди из Союза спасения, но часть довольно внушительная. Отправлять кого-то еще они вряд ли теперь станут. А если и отправят, так мне только лучше. Стану еще в несколько раз сильнее. Все-таки кровожадность маньяка через чур, как говорят геймеры, имбовая способность». Та самая способность, что выделяет меня на фоне всех остальных выживших людей, да и не только людей. Не слишком ли это круто для одного человека? Возможно. Но на то у меня и уникальный класс. А таким, как я, положено быть лучше других. Ничего уж тут не поделаешь. Отлично. Вздыхаю я, увидев нашу деревню в целости и сохранности. Краснокожий напасть не успел, а значит, теперь у него нет и шанса навредить моим людям. Хм, а он вообще появится? Или уже передумал? Надеюсь, что нет, ибо хочется убить его, да позабыть, как страшный сон. Не нравится мне находиться в постоянном ожидании угрозы. Уже собираюсь спуститься с верхушки дерева вниз. Ребята сейчас в полной боевой готовности ждут врага возле главного входа, как кое-что вспоминаю. Черт! Бью себя по лбу. Распределение очков. Ну да, занятие скучное, но необходимое. За всех убитых я должен получить немереное количество очков развития, которых должно хватить даже на самые дорогостоящие способности. Ну что ж. Имя Зодиак. Уровень 12. Очков развития 3591. Характеристики, способности, достижения, инвентарь. «Мать моя, не а кто!» «Да я ж замучаюсь!» И даже на повышение уровня до двенадцатого как-то плевать. В битвы не обратил на это внимания. За него, правда, ничего не дали, но мне и не нужно. Три с половиной тысячи! Ха. Ладно, погнали! Пространство вокруг пылало огнем. Нет, только из огня оно и состояло. Огня и удушающего дыма. Кроме этого, не было абсолютно ничего. Или из пламенной завесы вдруг появилось огромное краснокожее отродье, мускулистое, с рогами на голове. Дьявол, не иначе. Он медленно пошел вперед, а за его спиной из ниоткуда начали появляться похожие на него, но чуть меньшего размера существа. Впрочем, они совсем не походили на людей, в отличие от первого. Черти? Хм, возможно, но точно не люди. Даже близко. Прошло совсем немного времени, и этих краснокожих чертей появилась уже целая армия, и она продолжала пополняться. В какой-то момент перед главным раскрылся фиолетовый портал, портал, сквозь который проглядывалась ночь, деревья, деревянные и не только домики. «Ну вот мы и на месте», — ухмыльнулся краснокожий и впрыгнул туда, где еще не было адского пламени.